Красивый, высокообразный красный цветок в форме трубочки, который пробивается в траве и поднимается над нею. Даже весенний глазок ещё не раскрылся. И, Багира, хорошо ли чёрной пантере валяться на спине и бить лапами в воздух? Точно какая-нибудь дикая кошка. <г <iPhones> <г <adolescence> произнесла Багира, которая, казалось, думала о посторонних вещах. Я говорю, прилично ли, чёрной пантере, кричать, кашлять, выть и валяться. Помни, ведь мы с тобой господа джунглей. Да, правда. Я слушаю тебя, человеческий детёныш. Багира быстро перевернулась и села вся пыльная с лохматыми боками. Она сбрасывала с себя зимнюю шерсть.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 На этот раз ты и не призывал его великими словами. Прислушайся к ферау и развеселись. Казалось, дурное расположение духа Маунгли выкипело. Он лёг, положил голову на закинутые руки и закрыл глаза. — Я не знаю, ты да не хочу ничего знать, — сонливо произнёс он. — Заснём, Багира.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 Приходит день, когда всё в джунглях истощается. Даже запахи, проплывающие в тяжёлом воздухе, кажутся устарелыми, изношенными. Этого невозможно объяснить. Между тем это чувствуется. Но наступает другой день. На взгляд ничто не изменилось. Между тем все ароматы делаются новыми.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 С тех самых пор, как бамбуковые побеги сделались пятнисто-коричневыми, юноша поджидал утра, которое принесёт новые ароматы. Наконец, такое утро наступило, и мор, павлин, сияя бронзой, латунью и золотом, возвестил о наступившей перемене по всему окутанному дымкой лесу. Маугли тоже хотел было закричать, но слова застряли у него между зубами, и по всему его телу пробежало странное ощущение, начинавшееся с концов пальцев ног и достигшее корней волос. Ощущение полного уныния. Ему даже пришлось осмотреть всё своё тело, чтобы удостовериться, не вонзился ли в него шип терновника.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 лагоухания изменились крикнул мор хорошие охоты маленький брат что же ты не отвечаешь Маленький брат, хорошие охоты просвистели Чиль коршн и его подруга вместе спускаясь к земле. Они пронеслись под носом Маугли так близко, что щепотка их мягких белых вперышек отлетела в сторону. Лёгкий весенний дождь Как говорят, дождь слоновый пронёсся через джунгли, и молодые влажные листья закивали с ветвей. Дождь этот умер в двойной радуге при лёгком раскате грома. Около минуты простоял весенний гул и замолк. Но все жители джунглей сразу заговорили и запели. все. Кроме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 Но в ответ юноша услышал только насмешливое «мяу» дико-пятнистой древесной кошки, которая кружилась среди ветвей, отыскивая ранние птичьи гнёзда. Маугли задрожал от бешенства, наполовину вытащил свой нож из ножен, а через несколько минут принял очень высокомерный вид. Хотя никто не наблюдал за ним. Он сердитыми шагами пошёл в горы, вскинув подбородок.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 И он спрятал его в ножны. «Я, вероятно, проглотил яд», — сказал Маугли. «С тех пор, как я разогнал совет красным цветком, и с тех пор, как я убил Шерхана, никто из них не мог стряхнуть меня с себя. А ведь это только последние стаи, плохие охотники. Моя сила покинула меня, и я умру.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 Казалось, будто вся зелень с утра выросла не меньше, чем она обыкновенно поднимается за месяц. Из сломанной маугли ветки закапал сок, хотя накануне она была покрыта жёлтыми листьями. Под его ногами вился глубокий тёплый мох. Троя молодой травы не резали кожи, и все глаза джунглей гудели, как низкая струна арфы, задетая лунным лучом. Лучом луны новых песен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 Он нёсся вниз, описывая большую дугу. Он попадал в жаркие ложбины, окружённые влажными камнями, и с трудом дышал в них воздухом, напоённым благоуханием ночных цветов и лиан. Встречал он также тёмные аллеи, пересечённые полосами лунного света с такой правильностью, как шахматные плиты в церковном притворе. Чаще, где молодые влажные поросли доходили до его груди,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 И дикая буйволица в соседних камышах поднялась на колени, фыркнула и произнесла «Человек!» «О-о-о!» сказал Майза, дикий буйвол. Маугли слышал, как он повернулся в своей илистой луже. <inander> «Это не человек. Это только бесшерстный волк из сионийской стаи. Такие ночи он бегает взад и вперед». О, -о, о ответила буйволица, опуская голову, чтобы снова начать щипать траву. «Я думала, что он человек. Повторяю, нет». «О, Маугли, нет ли опасности?» — проревел Майза. «О, Маугли, нет ли опасности?» — насмешливо повторил юноша. «Майза только и думает об этом. Нет ли опасности?»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 — проворчал про себя Маугли, — я однажды выгнал Майзу из его лужи и проскакал на нём через болото. Он протянул руку, чтобы сорвать один из перистых тростников, но со вздохом опустил её. Майза продолжал спокойно пережёвывать свою жвачку. Там, где лежала его корова, волновалась густая трава. — Я не хочу умереть здесь, — сердито сказал Маугли.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 Забывая о том, что он уже не в своих собственных джунглях, где ему позволялось делать всё, что угодно, Маугли беспечно шёл по травянистому лугу, наконец остановился под лихижиной, из которой виднелся свет. Три-четыре собаки залаяли. Он был на окраине деревни. Маугли заворчал по волчьи, и собаки умолкли. «О!» — сказал он, бесшумно садясь на землю.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 когда он впервые пришел в селенье. «Войди, сын мой!» — позвала на Маугли. Он вошел в круг света и взглянул в лицо Мессуа, женщины, которая была с ним добра и жизнь, которую он спас. Она стала гораздо старше. Ее волосы посидели, Но ни её глаза, ни голос не изменились. По обычаям женщин она думала, что увидит Маугли таким же, каким он был в день разлуки с ней. И её глаза с изумлением окинули его грудь и голову, касавшуюся верхнего косяка двери. «Сын мой!» — прошептала она и бросилась к его ногам. «Но нет, ты больше не мой сын».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 Дремавший в люльке ребёнок проснулся и громко закричал от ужаса. Месоа повернулась, чтобы успокоить мальчика. Маугли же стоял неподвижно, оглядывая кувшины для воды, котлы для похлёбки, мешок, мельницу для зёрен и другие принадлежности человеческого жилища, которые были ему памятны. «Что хочешь ты? Поесть или напиться?» — прошептала мисоа Здесь всё твоё. Мы обязаны тебе жизнью. Но скажи, тот ли ты, кого я звала, Нату? Или действительно ты божество? — Я Нату, — ответил Маугли. И изобрёл далеко от своих мест. Увидев огонь, я пришёл сюда. Но я не знал, что ты здесь. «Мы побывали в Кханеваре», — робко сказала Миссуа. «И англичане хотели защитить нас от тех людей, которые собирались нас сжечь. Ты помнишь?» «Я не забыл». «Когда английский закон сказал своё слово, мы вернулись в поселение злых людей, но не могли найти его». «Это я также помню», — заметил Маугли, ноздри которого подёргивались. «Мой муж поступил пылевым работником. И как очень сильный человек, скоро приобрёл небольшую землю здесь. Мы не так богаты, как прежде. Но нам и не нужно многого». «Где он? Человек, который копался в грязи, когда им овладел страх?» «Он умер год тому назад. А этот?» Маугли показал на ребёнка.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 «Я не его брат, и о...» «О, матушка! Матушка! У меня так тяжело на сердце!» Опуская на землю ребёнка, он задрожал. «Не мудрено», — ответила Месу, охлопоча над котелками. «Вот что значит бегать ночью по болотам. Без сомнения, лихорадка забралась в твоё тело до самого мозга костей».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 Выражение его лица послужило для неё ответом. «Так значит, я первая?» «Это хорошо, хотя мать редко говорит сыну такие хорошие вещи. Ты очень красив. Я никогда не видала другого такого человека». Маугли повернул голову, Маугли повернул голову, стараясь посмотреть на себя через своё жёсткое плечо, и Мисуа опять расхохоталась и смеялась так долго, что юноша, не зная причины её смеха, вторил ей. Ребёнок тоже, смеясь, бегал от одного к другому. «Нет, ты не должен смеяться над своим братом», сказала Мисуа, прижимая ребёнка к своей груди. «Если ты сделаешься наполовину так же хорош...»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 но этого было достаточно, чтобы поддержать его силы до вечерней охоты. Запах росы в болотах пробудил в нём голод и беспокойство. Маугли захотелось продолжать свои весенние блуждания, но маленький мальчик требовал, чтобы он взял его на руки, а Месуа просила позволения причесать его длинные синевато-чёрные волосы. И, причесывая их, она пела.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 «Уйди и жди! Вы не пришли, когда я звал!» Не оборачиваясь, сказал ему Маугли на языке джунглей, и большая серая лапа исчезла. «Не приводи, не приводи сюда от твоих... твоих слуг!» попросила Месоэ. «Я... мы... всегда жили в мире с джунглями!» «Да и теперь мир, поднимаясь, сказал Маугли. Вспомню ту ночь, когда вы шли в ханивару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 Эта дверь не будет заперта для тебя. Горло Маугли подёргивалось точно на верёвках, и казалось, он с трудом извлёк из него голос, когда ответил: Конечно, я вернусь. А теперь сказал Маугли, становясь на пороге подле ласково прижимавшейся к нему главы волка: У меня есть на тебя жалоба, серый брат. Почему не пришли вы четверо?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 Чёрная была права. Что она сказала? В конце концов, человек возвращается к человеку. И нажимать, ракша говорила. То же сказал и Акела в ночь рыжих собак, пробормотал Маугли. Тоже говорит ты, ка, который умнее всех нас. А что скажешь ты, серый брат?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 «Что ты скажешь?» Разговаривая, они бежали. Серый брат не отвечал. Потом между двумя прыжками произнёс. «Человеческий детёныш, господин Джунглей, сын Ракши, мой брат по логовищу. Правда, на некоторое время весной я забыл о тебе. Но твой след — мой след, твое логовище — моё логовище».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 «Я не знаю, что я знаю!» «Зачем говорить?» — медленно сказал Балу, поворачивая голову в сторону Маугли. «Подли реки Акела сказал, что Маугли прогонит Маугли обратно к людской стае. Я тоже говорил это. Но то теперь слушает Балу?» «Багира! А где теперь Багира?» А вот она знает таков закон. Когда мы встретились в холодных логовищах человечек, я уже знал это, произнеска, слегка поворачивая свои могучие кольца. В конце концов человек идет к человеку, хотя бы джунгли не выгоняли его.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 «Мне следует говорить», — сказал он. «И хотя я не различаю перед собой скалу, я вижу далекое будущее. Лягушечка, иди по своей собственной тропе. Устрой себе логовище со стаей твоей собственной крови с твоим племенем. Но когда тебе понадобится зуб,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 Когда мёд съеден, мы бросаем опустошённый улей. «Скинув кожу», — сказал Ка, — «мы не сможем снова заползти в неё. Таков закон». «Слушай же, самое дорогое для меня существо», — произнёс Балу. «Тебя нельзя удержать ни словом, ни силой».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 Остались только мы двое, потому что, Ракша, твоя мать по логовищу, умерла, как умер и твой названный отец. Все волки старые стаи давно умерли. Ты знаешь, куда ушел Шерхан. Акелла пал среди долов, а если б не твоя сила и мудрость, там погибла бы и вторая сионийская стая. Остались только.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 Он лежит мёртвый, лежит бык по второму году. Бык, который даёт тебе свободу, маленький брат. Теперь все долги уплачены. Что касается остального, моя речь — речь Балу.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 Ты слышал?» — сказал Балу. "Теперь всё кончено. Ступай. Но прежде подойди ко мне. О мудрая лягушечка, подойди ко мне. Трудно сбрасывать с себя кожу", заметил Кэ, когда Маугли, прижимаясь головой к слепому медведю, долго рыдал.